Торговое право. Это потрясающее открытие. Если торговля предшествует праву, тогда весь домик из философских карт рушится. Джереми Бентам говорил, до законов не было собственности. Уберите законы и право собственности прекратится. Примечание Бентам, Джереми. Годы жизни 1748-1832. Английский социолог. юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма, родоначальник одного из направлений в английской философии – утилитаризма. Примечание переводчика – конец примечания. Даже наиболее убежденные сторонники свободной торговли имели обыкновение утверждать, что в условиях промышленной экономики правительство должно соблюдать нейтралитет – обеспечивая соблюдение договоров между торговцами. Без возможности обращения к закону и защиты со стороны государства коммерция хрупка и в любой момент может исчезнуть, но это шиворот на выворот. Правительство, закон, правосудие и политика не только возникли гораздо позже торговли, но и подчиняются ей там, где она занимает лидирующие позиции. Это утверждение справедливо не только в отношении охотников-собирателей, но и, как выясняется, средневековых купцов. Современное коммерческое право было изобретено и притворено в жизнь не правительствами, а самими торговцами. Позже, конечно, правительства попытались исправить ситуацию, но надо признаться в основном с катастрофическими последствиями. Вернемся в Европу XI века. Благодаря различным инновациям сельскохозяйственная производительность повысилась, излишек рабочей силы переместился в города и занялся изготовлением непищевых товаров, обмен последних, производимых ремесленниками на продукты питания, приносил выгоду и им, и крестьянам, а также дал толчок к дальнейшему экономическому процветанию». Впервые за всю историю торговли достигла таких объемов, что возник целый новый класс преуспевающих профессиональных торговцев – купцов. По мере того, как экономическая экспансия продолжалась, некоторые из них начали искать возможности использовать сравнительные преимущества между странами. Но купец на чужбине, во-первых, не мог обратиться к своему суверенитету в случае обмана, во-вторых, не был уверен в одинаковости стандартов за границей и дома. Тогда купцы стали объединяться и самостоятельно формулировать правила игры. Так родился Лекс Меркатория. Государство его не признавало. Он был добровольно создан, добровольно применялся и добровольно исполнялся. Он был сродни обычаям и традициям клуба. Лекс Меркатория эволюционировал. Путем естественного отбора хорошие обычаи и действенные способы улаживания споров вытеснили плохие и недейственные. К середине XIII века купцы, путешествовавшие за границей, в рамках торгового права пользовались существенной защитой в спорах с местными торговцами. Единственной и крайней санкцией против нарушителя был остракизм Но, как мы уже убедились, он довольно-таки мощная сила. Купец с репутацией мошенника не мог дальше заниматься своим ремеслом. Торговцы формировали собственные суды, более эффективные и единообразные, чем королевские и государственные. Набор стандартных правил и традиций оплаты счетов, погашения процентов и разрешения споров применялся на всем континенте и без малейшего руководства сверху. Универсальность без монополии, К XII веку коммерческие посредники использовали новую концепцию – кредит. Это был большой шаг вперед по сравнению с натуральным обменом и деньгами, которые тогда уже утратили единообразие и взаимозаменяемость, какие за ними стояли во времена Древнего Рима. Начали появляться банкиры, а вместе с ними закладные, контракты и векселя – Все они определялись торговым правом, а не государственными законами. Правительства еще не поняли, что происходит. Постепенно развелась частная, добровольная и неформальная система обмена. Спохватившись, правительство начали действовать. Они ввели торговые обычаи в национальные законодательства, разрешили апелляцию к королевским судам и, конечно, брали кредиты. у Генрих II был не очень хорошим законодателем, зато оказался великим закононационализатором. Торговые суды немедленно лишились своей силы из-за угроз апелляций в высшие королевские инстанции, и система утратила адаптируемость. Теперь для изменения закона было уже недостаточно, чтобы возник новый обычай и заместил старый. Требовались специальные акты королей и парламентов». Растущие цены и перегрузка официальных судов быстро лишили систему ее скорости и экономности. Позже переполненные суды начинал обходить торговый арбитраж – Третейский суд, возникший в Ливерпуле среди купцов, недовольных пагубным влиянием американской гражданской войны на торговлю хлопком. Несколько лет в Америке процветала частная справедливость – стиль «судья по найму», И лишь деятельность юристов препятствовала вторичной приватизации гражданского права. Вывод ясен как божий день. Рынки, обмены и правовые нормы могут развиться прежде, чем правительство или любой другой монополист сформулирует собственные правила. Они сами определяют свои принципы, ибо являются частью человеческой природы уже много миллионов лет.